Глава 13. Это добром не кончится. Рано или поздно все сойдут с ума. Мало резнает по опыту, когда вокруг много людей, кто-нибудь обязательно совершит ошибку. Например, поверит не тому человеку. Не зря говорят: чужая душа потёмки. Даже её дети выросли совершенно разными, хотя воспитывались одинаково и жизненный опыт у них совпадает. Сраждение до погони за поездом. В современном мире нельзя судить по внешности. Самый добродушный может посмотреть в окно, а самый злой вовремя зажмурится. Раньше люди делились на плохих и хороших, а теперь есть опасные и безопасные. Опасна ли она сама? Мол, Ри уверены, что нет. В школе для слепых её даже высмеивали за излишнюю осторожность. Не понимали, мол, зачем ей повязка. Разве они недостаточно мер приняли? Находили время обижаться, даже несмотря на постоянную угрозу безумия, угрозу встречи с существами иного мира, захватившего их собственный. Это раньше были энтузиасты, карьеристы и весельчаки, а сейчас главное: видел ты тварь или нет? Носишь ты повязку или нет? Согласился ли на жизнь в омраке, где близких надо узнавать по голосу и на ощупь? Либо да, Либо нет. В поезде пахнет жильем. Ходят туда-сюда люди. Стучат колеса, гудит локомотив. Болтают пассажиры. Сюда точно проникнет безумие. Успеть бы добраться до Макина-Сити. Они в узком проходе, и кто-то идет навстречу. Мэлори слышит тяжелые шаги. Она расставляет руки, защищая детей. За дверью слева движение. Наверное, здесь есть спальные купе. целый дом на колёсах, который движется со скоростью 5 миль в час. Отдельная купе это прекрасно, должно быть прекрасно. Хорошо бы иметь личное пространство и чтобы никто его не отнял. А, вновь прибывшие, восклицает подошедший. Судя по голосу, он примерно возраста Мэллори. Мэллори подпрыгивает от неожиданности. Дэвид сказал, что вы еле успели. Добро пожаловать. Рад за вас, продолжает мужчина. Вагон покачивает. Последний раз Мэллори путешествовала не пешком 12 лет назад, на лодке. Она не отвечает на приветствия, не знает, что сказать, как ответить. Ей встречались новые люди в лагере, но там она была дома. На встречу в лесу это тоже не похоже. Там никто не старается соблюдать приличия. Кстати, здесь можно снять повязку, продолжает человек. хотя сдаётся мне вы навряд ли захотите Мэллори отступает на шаг, держа детей за спиной и раскинув руки. Не слушайте его, шепчет она. Я не настаиваю, не поймите меня неправильно. Правда, не пугайтесь. Некоторые пассажиры предпочитают путешествовать в повязке, однако. Кто вы? перебивает его Мэллори. Человек смеётся легко, как раньше, словно они на вечеринке. Джин Вотск вашим услугам. Представляется он владелец поезда. Хотя слово о владелец сейчас совсем потеряло смысл, правда? Скажу так, именно мне пришла в голову мысль оживить эту махину. Её новый знакомый напоминает Тома старшего, тоже оптимист. Если бы Том был жив, он бы обязательно запустил поезд. Вам нужно время освоиться, в первый раз всем не по себе. А кто-то ездил повторно? спрашивает Меллери. Бывали случаи, есть один пассажир, он катается туда-сюда уже двенадцатый раз. Он А сколько рейсов проделал сам поезд? Снова перебивает Меллери. Могу я предложить пройти в вагон-ресторан, отвечает Джин. Присядем, я отвечу на ваши вопросы. Я уже достаточно времени простоял в коридорах, пока мы вслепу ремонтировали эту штуковину. Мы бы хотели отдельное купе, если можно. Том Сергитов вздыхает за спиной. Он сгорает от желания поговорить. Малоре прекрасно понимает, насколько этот Дин кажется Тому свободным от предрассудков и как сильно Том завидует его вольной жизни. Да, купы есть, даже несколько. У нас 10 вагонов: ресторан, два грузовых, шесть пассажирских и ещё два почти полностью отданы под почту. Заказы на доставку мы обычно получаем через телеграф. Джин делает секундную паузу и добавляет: "Вы ведь знаете, что Телеграф снова заработал". Судя по тону, он прекрасно понимает, что Мелори не знает про Телеграф. А догадался ли он, что ей интересно какого рода посылки они перевозят? Предвосхищая вопрос, скажу: мы доставляем разное: мебель, одеяла, консервы, иногда тела умерших по просьбе родственников. Мелори не успевает переварить информацию. Каждое высказывание выше её понимания. К каждой фразе она готова задать 10 вопросов. Она-то думала, что приспособилась к новой реальности, пока не раздался стук в дверь, и незнакомец не оставил на пороге имена родителей, а с ними поезд и телеграф. Понимаете, говорит Дин. Я стремлюсь обеспечить максимальный комфорт каждому пассажиру, естественно, не из-за денег. Денег больше нет. Просто мне это важно. Вам придётся поверить мне на слово. Мэллори сама решает, кому верить. Не беспокойтесь, нам нужно только отдельное купе, повторяет она. Могу я спросить о цели вашей поездки? Вагон покачивает. Разумеется, до нашествия поезда ездили во много раз быстрее. Сейчас скорость сравнима скорее с велосипедом. Однако Мэллори и на велосипеде то ни разу не каталась в последние 16 лет. поэтому даже легкая тряска ее тревожит. У нее миллион вопросов к новому знакомому. Стоит ли их задавать? Она подвергает детей опасности и без лишних разговоров с попутчиками. Если задуматься, ее поступок — полное сумасбродство. По ее вине они сейчас в трясущемся вагоне слушают жалобную песню «Колес», а прямо перед ними чужак, который наверняка не носит повязку. Да, Мэлори никогда еще так не рисковала. Больше нет хороших и плохих поступков. Есть понятие безопасно и отдельная купе больше ничего не нужно, говорит она ещё раз. Джинг хлопает в ладоши. Хорошо. Как скажете. Следуйте за мной, я проведу вас в первое же свободное. Может быть, найдётся прямо здесь? Нет, мы в грузовом вагоне, разумеется, не менее элегантно оформленном, чем пассажирские. Пойдёмте. Ден ведёт, Меларе следуют за ним. Спиной чувствуют, как возбуждены Том и Олимпия, они, как необъезженные лошадки, готовы сорваться с привязи, наверняка умирают от любопытства. Том тоже в своё время изобретал разные виды транспорта. Однажды в лагере Един он соорудил кресло на колёсиках из тачки. Изобретение показалось Меллори крайне нелепым, однако даже оно было безопасней, чем этот качающийся гигант. Хотя надо признать, Дин явно не глуп. Для Меллори это важно. Конечно, не всякому умному человеку стоит доверять, и всё же умный лучше, чем дурак. А как вы понимаете, что пути расчищены? спрашивает она, а сама думает: неужели я в поезде? Невероятно. «Предложу еще раз», — отвечает Дзин с улыбкой в голосе. «Давайте посидим в ресторане. На ваши замечательные вопросы у меня есть не менее замечательные ответы». Он неожиданно останавливается так, что Мэлори чуть не врезается в него и произносит. «Я даже не спросил, как вас зовут». Мэлори слышит, как Тома Олимпия набирают в воздух, чтобы ответить. «Я Джилл», — опережает она. «Это Джон и Джейми». «Сколько тебе лет, Джон?» «Ему двадцать». Ей снова слышится, будто Дин улыбается. Знает, что она соврала. «Ну и пусть. Скорей бы добраться до купе, закрыть дверь, запереться». «Сэм и Мэри Уолш». «Сэм и Мэри Уолш». «А тебе, Джейми?» спрашивает Дин у Олимпии. «Ей двадцать один», быстро говорит Мэлори. «Чудный возраст». Хотя в наше время любой возраст достижения выжил, молодец. Они идут дальше. Вагон покачивает. Мэллори представляет погружённый в мрак мир за окнами, все оттенки темноты. Большего ни она, ни дети никогда уже не увидят. Там музыка? Вдруг спрашивает Том. Дин снова останавливается. Ты слышишь отсюда? удивляется он. Потом замолкает. Малори тоже молчит и прислушивается. У нас три гитариста, говорит Дин. Они часто играют в огонье ресторане. Поразительно. Как ты их услышал, Джон? Малори находит запястье сына и крепко сжимает. Они попали в новый мир, только это не значит, что они будут менять свои правила. Будь на чеку. Они до сих пор живы лишь благодаря этому короткому, но действенному девизу. Именно он отличает Мелอรี่ от остальных людей, тех, кого губит излишняя самоуверенность. Том игнорирует её хватку и говорит: "Хорошая музыка". Дин смеётся. Мелอรี่ чувствует, что краснеет. "Интересно", Дин заметил. "Да, хорошая", соглашается он с Томом, "только вот твой слух гораздо более примечателен. Это фантастика, кто расчищает пути?" Снова спрашивает Мелอรี่. Она сама себе кажется мелочной, дотошной. Дин снова неожиданно останавливается, и на этот раз Смелри врезается в него. Он высокий, мощный. Мелри пятится. Вы помните Бастера Китона? спрашивает Дин. Мелри помнит. Отец любил Бастера Китона. Покажите нам, пожалуйста, купе и в фильме Генерал есть потрясающая сцена. где он убирает с путей шпалы прямо перед поездом. Безупречно снято, просто волшебно. У нас получается менее смешно, но суть та же. Перед локомотивом едет дрезина. Дрезиной управляет Майкл. Он проверяет, не упало ли на пути нечто внушительных размеров. «Опасная работа», – замечает Мэлори. «Опасная, но Майкл делает ее добровольно. Если он погибнет, как вы об этом узнаете?» Джил, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Удовлетворю любопытство. Давайте пройдём в Нет, ответьте, пожалуйста, здесь. Наверное, она переходит границы. Дин пытается помочь, а она устраивает ему допрос. Мэллори трудна, она давно не принимала помощи, а сейчас Дин оказывает ей услугу, его поезд везёт Мэллори к родителям. У Майкла есть передатчик. Продолжает рассказ Дин. И если машинист поездом управляет машинист? А вы как думали? Её зовут Таня, невероятная девушка. Так вот, Таня получает сигнал от Майкла каждые 10 минут. Если по какой-либо причине сигнала не поступит, она остановит состав. Такое уже случалось? Нет. А Майкл что-то находил на путях? Вам приходилось делать остановки, чтобы их расчистить? Да. «Иногда падают деревья, а однажды было целое стадо мертвых оленей. Мы думаем, они сошли с ума». «Сошли с ума», — повторяет Мэлори. «На маршруте есть пара мест, где твари кишмя кишат». «А не пора ли развернуться и бежать? Взять детей, выйти в дверь последнего вагона и выпрыгнуть?» «Однако сбегать Мэлори еще не готова. Не сейчас». Нечто в голосе Джина всё же внушает ей доверие. Она остаётся и продолжает спрашивать. Она примиряется к новому миру, будто пробует холодную воду кончиками пальцев. Откуда вы знаете о тварях? Джин глубоко вздыхает. Мэллори готовится услышать худшее. Мы узнаём о тварях двумя способами, отвечает Джин. Какими? настаивает Мэллори. Ну иногда встречаются люди, как ваш Джон. Юные пассажиры нередко обладают необычайно острым слухом, не то что мы с вами. А второй способ. Иногда люди сходят с ума. Те, кто сел на поезд, чтобы осмотреть окрестности, признаётся Дин. Как? Подождите, а окна закрашены? Малори охватывает паника. Разумеется. Тогда как? Между вагонами. Можно взглянуть в проём, если сильно постараться. Мало резамирает. И сколько было случаев безумия? 7, без промедления отвечает Дин. Теперь действительно пора впадать в панику. Безумие рядом, совсем близко. И что с ними случилось? Дин не мешкает с ответом. Мы с Дэвидом проводили их за борт. Выкинули с поезда? Да, без малейших колебаний должен признать Этот ответ Мэллори по душе. Однако она всё равно не чувствует себя в безопасности. Люди теряют рассудок не по своей вине, замечает она. Знаю, поверьте, все семеро снятся мне в кошмарах. Мэллори старается не думать о Гаре. Надо вытеснить его из головы, выбросить подальше. Однако его образ её преследует. Он здесь, в дальнем углу справа, рукой машет. Оставалось два свободных купе. Продолжает Дин. Пойдёмте. Мелори окончательно решается, они остаются. Ей понравилось, что Дин не стал скрывать прошлое. Он специально идёт медленно, подстраиваясь под их скорость. Мелори следует за ним, ведёт рукой по стене, привыкая к качке. Мы в грузовом вагоне, как я уже говорил. Следующий тоже грузовой. Там же находится туалет. Мэлори вспоминает рассказ о мертвых телах. Может быть, и другой стены громоздятся гробы, а в них покачиваются в такт движению покойники. «В этих вагонах мы храним всякие полезные вещи, в основном запасы», — говорит Дзин. «Два вагона с запасов. Мэлори должна обобрадоваться. С ними путешествует целый склад, такой же большой, как в подвале главного дома». «Пришли», — сообщает Дзин. Здесь переход в следующий вагон. Звук открывающейся двери. Вы в повязках, поэтому не буду напоминать закрыть глаза. Мы опробовали десятки способов, чтобы огородить пространство между вагонами. Однако защита непрочная: то сломается от движения, то ветер сдует, то желающие взглянуть на мир снимут. Пойдёмте. Кто-то берёт Малареза за руку. Это не Том и не Олимпия. Маларя чатывается. «Простите, я хотел помочь», — говорит Дин. «Спасибо, мы справимся». «Хорошо, идите за мной». Мэлори нащупывает за спину Олимпию, между вагонами потоки холодного воздуха. Они переходят в следующий вагон. Дин закрывает двери. «Опять всякая всячина. Одежда для нуждающихся, хотя кто в наше время не нуждается, верно?» В другой реальности Мэлори обязательно поддержала бы разговор. Да, все мы нуждаемся, и зимы в Мичигане суровы. И как же здорово, что вы доставляете одежду, и как замечательно, что есть поезд. Однако сейчас она старается не болтать без крайней необходимости. Ей нужно отдельное купе, личное пространство и больше ничего. Они продолжают путь молча. Ещё переход. За ним первый пассажирский Кто-то распахивает дверь с противоположной стороны и врывается в вагон. Дин пятится на Меллори. Меллори сжимает запястье дочери. Всё, конец. Теперь пора бежать и прыгать. Меллори представляет, как гравий обочины врезается в колени и локти, как в детстве, когда учишься ездить на велосипеде. Мама тогда садилась рядом на корточке, заклеивала ранки пластырем. "Простите", произносит мужской голос. "Я в туалет". Он неуклюже пробирается мимо Малыри и детей, торопясь и извиняясь и пыхтя. Совсем как донашествие, правда, улыбается Дин. Малыря тоже хотелось бы улыбнуться, однако она только что мысленно спрыгнула с поезда на ходу, приняв торопливого пассажира за безумца. Осторожно, дверь, напоминает Дин. Они снова между вагонами. Ну вот, говорит Дин уже в вагоне. Это купе свободно. Отъезжает в сторону дверь. Стук колес становится громче. Он был приглушенным, а теперь отчетливый. Будто Дин впустил немного внешнего мира в их убежище. Отдельное купе, как она и просила. Чем меньше людей, тем безопасней. Хорошо, что не надо идти дальше. У Тома с Олимпией не будет соблазна пообщаться. Она переступает порог. «Здесь довольно мило», — говорит Дин. «Если решите снять повязки, то увидите диванчик с красными подушками, две широкие кровати, зеркало. Когда едешь на небольшой скорости, кажется, что ты в гостинице. Помните гостинице, Джилл?» «Конечно». Мэлори не собирается осматриваться, она ощупывает пространство, изучает габариты. Пальцы натыкаются на рукоять метлы. «Для особо бдительных», — поясняет Дин. «Дин». Можете прометать углы сколько вашей душе угодно после каждого возвращения. Потом добавляет: Второй туалет в следующем вагоне. На всякий случай стучите, когда заходите. Будто согласен с тем, что больше никаких поводов покидать купе у Меллери не будет. Потрясающе. Не выдерживает Меллери. Она больше не в силах вскрывать восхищение. Железная дорога, как же это правильно. Вместе слепцов можно безопасно передвигаться. только если дорога сама тебя держит и задаёт направление. Мейлери думает о Майкле, который едет один впереди состава и расчищает путь. Как он это делает? "Спасибо", откликается Дин. "Мы очень горды результатом. Как я уже говорил, мы очень старались не ради денег. Просто хочется найти себе применение. Нельзя же вечно сидеть в темноте. Я бы не смог, как и мои товарищи. Лучше хоть что-то предпринимать, правда? Особенно когда вอดятся в голове идеи другая. Верно, соглашается Том. Мэллери даже не сердится на сына за комментарии, настолько она сама под впечатлением. Дин сумел внушить ей доверие. Хотя сейчас верить людям непросто, не то что раньше. Вы наверняка скромничаете, идея у вас десятого другой, говорит она. Ей приятно сказать что-то просто так. Без практической цели, как в былые времена. Признаюсь, виновен, улыбается Дин. Однако безопасность для меня превыше всего. Я не пытаюсь вас задобрить, это чистая правда. Сейчас по-другому никак. Поезд сегодня должен быть гораздо лучше защищён, чем 17 лет назад. Забавно, правда? Карательных органов больше нет, а мы стали гораздо более законопослушными. Спасибо, Дин, говорит Мэллори. Поговорили, и хватит. Нельзя терять бдительности. У Дина открыты глаза. Он может увидеть нечто в любую секунду. Это как стоять рядом с бомбой замедленного действия. Раз, и что-то пойдет не так. И все они взлетят на воздух. Другие пассажиры тоже без повязок. У Мэлори еще много вопросов. Пробиралась ли тварь внутрь? Была ли когда-нибудь в купе? Пожалуйста. откликается Дин. Да, в шкафчике у зеркала вода и консервы. Окна, разумеется, закрашены. Хотя в вашем случае окна так такового нет. В этом вагоне стёкла заменили на листы железа, которые тоже закрасили. Я никогда не видел наш агрегат снаружи по понятным причинам. Вид, наверное, как у Франкенштейна, оживший монстр весь в заплатах. Я рад, что вы успели. Спасибо, завершает разговор Меллли. Но на этот раз последнее слово не за ней. «Спасибо вам!» — восклицает Олимпия. «Это невероятно!» «Здорово!» — поддерживает Том. Интересно, осуждает ли ее Дин? Взирает ли с сочувствием на ее укутанных с головы до ног детей? Думает ли, как она не права? Воображает, будто знает, как ей лучше жить? Впрочем, не имеет значения. Мэлори спускает с плеч рюкзак. «Она устала от общения, ей на всю оставшуюся жизнь не хватит». «Дома киносити около двух дней пути», — снова подает голос Дин. «Для кого-то пустяк, для кого-то целая вечность. Если понадоблюсь, я обычно в ресторане, обращайтесь по любому поводу. Не думайте, я там не пьянствую. Мы с Дэвидом разрабатываем новые проекты, переговариваемся с Таней или с Майклом, с музыкой как-то веселей». Помолчав, добавляет. Надеюсь, в окно вам зайдёте, Джил. Нет, не зайду, отвечает Меллори и слышит вздох. Кто вздохнул, Том или Дин? Ну что ж, прощается хозяин поезда, приятной поездки. Он выходит в коридор, Меллори задвигает за ним дверь. И в первый раз расслабляется, позволяет поезду нести её вдаль. Будто на гребне огромной волны она плывёт к родителям. Мама и папа, возможно, ждут её в конце пути, хотя не могут быть в любой точке земного шара или даже под землёй. Она представляет, как выйдет на станции, перейдёт по мосту на верхний полуостров, чтобы вслепую искать Сэма и Мэри Уолш в городе Сент-Игнес. А пока она позволит себе плыть по течению, не нести ответственность за происходящее, отдать её другим впервые за 17 лет. И какое же облегчение остаться наконец одной за запертой дверью. Мэллори даже не реагирует на реплику Тома. Мне он нравится. Мама, мне нравится Дин.